Глава 14. В крохотном кабинете Болдуина царила духота. Агент сидел за столом, сняв пиджак и засучив рукава сорочки, ослабив узел галстука. Маленький настольный вентилятор гнал ему в лицо теплый воздух. Струящийся по шее пот промочил воротничок. Болдуин проверил температуру — 110 по Фаренгейту. На столе перед ним стоял открытый флакон гидрокодона, и Болдуин вытряхнул из него две таблетки. Сосчитал оставшиеся всего 12 Нужно будет подкупить ещё. Таблетки остались у него в аптечке после операции на колени в прошлом году. Болдуин снова начал принимать их три недели назад, убедив себя в том, что это лишь чтобы бороться со спазмами мышц спины. Однако на самом деле это было не так. Ему не давал покоя сильнейший стресс, не проходивший с тех пор, как он охотился на Генри Лукада, он же мясник с кольцовой дороги. Большинство своих жертв мясник задушил, однако одной он перерезал горло от уха до уха. Точно так же, как была убита Обри Олсон. Из всего дела у Болдуина в памяти сохранился один образ — Молодая девушка лежит на обочине с перерезанным горлом, а ее охваченная истерикой мать вырывается из-за рук родственников, пытаясь подойти к телу дочери. Собралась толпа зевак, и Болдуин, прибыв на место преступления, увидел первым делом море сотовых телефонов, снимающих происходящее, как будто все эти люди были свидетелями интересного номера во время карнавала. Болдуин со стыдом поймал себя на том, что не может вспомнить, как звали погибшую девушку. Как раз в тот момент, когда он убирал флакон с таблетками в ящик стола, в кабинет вошел Ортис. «Привет. У меня есть кое-что любопытное». «Что именно?» «Я попросил следователя Марша из полиции Сен-Джорджа передать нам все сообщения о подозрительных людях в том районе». Сегодня утром он кое-что прислал. Первым делом — заявление одного человека, который сказал, что к нему приходили из охранной компании и проверили сигнализацию на дверях и окнах. Но когда он позвонил в компанию, ему сообщили, что никого не присылали. «Так, и где это было?» «На Гарднер-авеню, Сан-Джорджа. Я, конечно, не знаю». Было бы очень странно, если б преступник решил дважды нанести удар в одном и том же городе. Сначала это был Северный Лас-Вегас, затем сан джордж Так что он должен был бы перебраться куда-нибудь в другое место, правильно? Ему нужно постараться сделать так, чтобы его делами занимались разные ведомства и надеяться на то, что мы не будем работать вместе. Это так, но такие подонки быстро теряют голову. Если он увидел еще одну супружескую пару, которая привлекла его внимание, он может и рискнуть. Что еще? Одна леди утверждает, что видела какого-то чувака, который стоял перед ее домом около полуночи и просто смотрел в окна — «И ещё одно семейство говорит, что кто-то пытался проникнуть в дом через входную дверь, но глава семьи вышел из другой комнаты и спугнул его». «Всё это, конечно, похоже на полную чушь. Но у меня до конца дня больше всё равно ничего нет. Поехали». Болдуин остановился перед домом Майлзов. Квартал зажиточный, такой же, как и те, в которых жили Олсен и Дины. Большой дом, несколько окон, выходящих на улицу. Второй этаж, сплошь стекло, с видом на долину. Болдуин постучал. Дверь открыла темноволосая женщина, стройная и подтянутая. «Здравствуйте. Джей дома?» «Да. Могу я поинтересоваться, в чём дело?» «Я агент Федерального бюро расследований Кейсон Болдуин». Мы по поводу заявления, которое он неделю назад написал в местное отделение полиции. «Да-да, подождите, мы как раз ужинаем». Женщина скрылась в доме, и тотчас же появился мужчина в шортах. Что-то жующий. Он перевел взгляд с Болдуина на Ортиса. «Привет, ребята». «Джей Майлс «Он самый», — подтвердил мужчина, — Протягивая руку, Болдуин и Ортис поздоровались с ним, и он продолжал. «Вы его нашли? Того типа, который проверял двери и окна моего дома?» «Нет», — сказал Болдуин. «Мы просто хотим задать несколько вопросов, если вы не возражаете». Шагнув на крыльцо, Майлз закрыл за собой дверь. «Валяйте». «Мы прочитали ваше заявление и хотим узнать, не видели ли вы с тех пор ещё что-нибудь подозрительное? Быть может, та же машина снова проезжала мимо?» «Нет, ничего». «И ваш сосед уверен в том, что видел машину охранной компании?» «Я показал ему логотип компании, и он сказал, что определённо видел именно такую машину, и соседка напротив также её видела». «Раньше такое уже случалось?» — спросил Ортис. «Нет». Дежурный в полицейском участке сказал, что иногда случаются ошибки, и машина приезжает не по тому адресу. Однако мой сосед разговаривал с тем типом. Думаю, он сообразил бы, что приехал не туда. «Какого соседа вы имеете в виду?» «Того, что живет вон там. Билли Кокса. И еще Колин Бойл напротив». Достав визитную карточку, Болдуин протянул её Майлзу. «Если снова увидите этого человека или заметите что-нибудь подозрительное, позвоните мне, хорошо?» «Конечно». Э -э, «А можно поинтересоваться, почему этим занимается ФБР?» «Просто дополнительная предосторожность. В городе произошло несколько квартирных краж, люди подверглись нападению». «Мы должны изучить все подобные заявления. На вашем месте я попросил бы охранную компанию приехать и посмотреть, всё ли в порядке. И, возможно, хорошая собака вам также не помешает». Майлз перевёл взгляд с одного агента на другого. «Ребята, вы меня пугаете. Что происходит?» Ортис начал было что-то говорить, но Болдуин его перебил. Как я уже сказал, просто дополнительная предостороженность. Майлз кивнул. «Понятно. Хорошо. Да, я попрошу, чтобы они приехали и всё проверили». Агенты направились к соседнему дому. Когда они отошли достаточно далеко, Ортис спросил. «Ты полагаешь, не нужно было ему говорить?» «Что это дало бы?» Помимо того, что он подстрелил бы своего подростка-сына, возвращающегося домой поздно вечером. Хотелось бы знать. Знать что? Какой-то тип в одежде охранной компании приезжает и проверяет сигнализацию. Возможно, это не имеет никакого отношения к делу. Об убийствах всё равно скоро станет известно. И я сказал ему, что имели место квартирные кражи и нападения. Ему не обязательно знать подробности. Дверь открыл пожилой мужчина в халате. Судя по волосам, только что из душа. «Билли Кокс?» — предъявив значок, спросил Болдуин. «Да. Наконец-то вы, ребята, занялись этими чёртовыми машинами, которые носятся здесь, как угорелые У одного мальчишки спортивный комар, и он мистер Кокс». «Мы по поводу сотрудника охранной компании, которого вы видели у дома ваших соседей, Джея и Розалин». Кокс опустил руку, который указывал на улицу. «А, да? Когда это было?» Болдуин и Ортис переглянулись. «Пару дней назад. Вы можете описать того человека?» Кок задумался, и Болдуин увидел в его глазах тот остекленевший взгляд, который на закате жизни так часто появляется в глазах его бабушки перед тем, как она начала рассказывать про финальный матч мировой серии, на который отец обещал сводить её на двенадцатилетие. «Не помню», — наконец сказал Кокс. «Кажется, он был белым». «Вы запомнили цвет его волос?» — спросил Ортис. Может быть, у него были татуировки или ещё какие-либо приметы, по которым мы сможем его опознать? — Не знаю. — с рассеянно махнул рукой. — Кто помнит такие мелочи? — Если вы снова увидите этого человека, сделайте мне одолжение, хорошо? — сказал Болдуин. — Сфотографируйте его. — И тогда я обещаю переговорю с тем подростком, который гоняет по улице. Кокс смерил его подозрительным взглядом. «Хорошо». Агенты пересекли улицу, чтобы поговорить с Колин Бойл, соседкой, также видевшей сотрудника охранной компании. Однако открывшая дверь девочка-подросток сказала, что ее мать вернется домой только вечером. Болдуин оставил свою визитную карточку. Агенты вернулись к своей машине. «Я пришлю к Коксу, специалиста по составлению фотороботов», «Сказал Ортис. Он выжил из ума, Оскар. Старческая деменция. Я это уже видел. Он нам ничем не поможет. Можно позвонить Маршу в местную полицию и попросить выделить людей для дополнительного патрулирования квартала. Но это все, что в наших силах». Дежурный был прав. В охранных компаниях постоянно путают с адресами. «Мы проверим еще раз. Только это нам и остается». Болдуин потер руками лицо. «К тому же наш тип не настолько глуп, чтобы заявиться сюда средь бела дня. Он предпочитает действовать ночью, когда все спят». Ортис оглянулся на дом Майлзов. «Надеюсь, ты прав, дружище. Но если я не прав, нам с тобой долго будет очень хреново».